«Посмотрите на этих людей», – продолжал умнейший, указывая на Леона и Гонцов. Всего пять дней назад они участвовали в бою с железным зверем. Тогда погибло много охотников, много детей остались сиротами. Три дня назад железный зверь послал детеныша, чтобы стереть с простора их деревню. И один из этих людей, молодой охотник, а зовут его Леон, Показал себя великим стрелком, Убив детеныша точным выстрелом. Однако при этом погибло много людей. Слишком много. И деревня выгорела на три четверти. Леон отметил про себя, Что умнейший слегка преувеличил. Не слишком ли высока цена? У зверя не один детеныш. Эти люди видели, как он их плодит. Леон чувствовал, как по его спине бежит струйка пота. Он ждал. Голос старика возвысился до пафоса. Сейчас должно было прозвучать то, ради чего собрались на площади эти люди. Вот сейчас? Что же дальше, гремел умнейший? Я вам скажу, что будет дальше. Для вас, для меня уже ничего не будет, потому что тем, кого не существует, «Ничего не нужно. Но этого ли хотите вы для своих детей? После деревень неизбежно придет очередь города и всего простора. Это я, умнейший вам, говорю. И я же хочу указать вам путь, который, может быть, не знаю, приведет к спасению. Если что-то в нашем мире вообще годится на то, чтобы выжить многим из вас, то это только один путь». Короткая пауза. Люди в толпе забыли дышать. «Путь в столицу!» — выдохнул умнейший. Толпа всколыхнулась единым вздохом. «Путь в столицу? Да видно ли! Умнейший, конечно, зрит дальше, тут спору нет. А только не слишком ли он увлекся? Ишь, неживое зло ему потребно. Зачем?» — спрашивается. «Начало злоискателю синклиналь подай». А потом путь в столицу, повторил умнейший, и сегодня, сейчас, уже сегодня, может быть, поздно. В толпе произошло движение. Вперед выступил краснолицый бородатый мужчина в прожженной рабочей тунике и с налобной повязкой, удерживающей волосы от падения на лицо, как водится у ремесленников. Я оконтий, кузнец, начал он. Я так считаю. Беглецов из сгоревших деревень мы, конечно, примем. Верно говорю. Обратился он сходу. Толпа добрительно зашумела. Как не принять, говорю. Потеснимся, пристроим сирот. То да сё. Это уж как у нас водится. Но показать путь в столицу мы не вправе. Да мы его и не знаем. Это дело хранительницы. Разрешить... Или нет опасное дело? И решать ей. Я так считаю. Верно? Вновь раздался одобрительный гул. А как она решит, так тому и быть накрепко. Все мы тебя знаем. Аконтий поперхал и взял тоном выше. Ты умнейший. И мы тебя уважаем. Несмотря на... Неважно на что. Ты мудр. Но ты много на себя берешь, я говорю. Выпустишь из столицы неживое зло. Как потом загонишь его обратно? Я вот кузнец. Сам вожусь неживым. И то меня от твоих слов потом пробило. И вот еще, что я хочу сказать. Самое главное. Железный зверь от города далеко. Плохо, что он поселился там, где жили люди. Однако люди уйдут. и больше он нас не тронет. Верно, я говорю? А если и тронет, разве мы не сможем с ним договориться? Деревенские не сумели, а мы сумеем. Верно, говорю? И шептуны наши лучше, и морочники у нас есть. А не договоримся, разве у нас нет стрелков? Найдутся стрелки, я говорю. Пусть великий стрелок Леон передаст им свое искусство, и тогда... Нам не будет страшен ни железный зверь, ни его детеныши. Верно я говорю. Аконти остановился, чтобы перевести дыхание. Я так считаю. Просить Леона остаться в городе и дать ему в обучении молодых стрелков. Пусть поучит. А тебя, умнейший, ремесленник чуть наклонил голову. Мы хоть и чтим и слова твои слушаем, но пути в столицу ты у схода не спрашивай. «Верно я говорю». От одобрительных возгласов загудели опоры четверонога. «Нет!» — крикнул Леон. «Молчи!» — сквозь зубы цыкнул умнейший. «Хуже сделаешь». Позади Леона гонцы переминались с ноги на ногу в большом недоумении. Для какой надобности их заставили торчать тут битый час? Хранительница, подняв вверх руку, выждала тишины. «Хочешь ли ты еще что-нибудь сказать, умнейший?» Старик взглянул на нее из-под лобья и медленно поводил головой из стороны в сторону. Он подчинялся. Во взгляде хранительница светилось торжество. А Контий сказал, «Таково и мое мнение, что решите, люди, быть посему». Одобрительный гул. «Говорят, что когда-то, очень давно и не здесь, «Был занятный обычай», — пробормотал умнейший, повернувшись к Леону. «Каждый умник, явившийся на сход с предложением изменить заведенный порядок, должен был иметь веревку на шее, чтобы, значит, быстро и без накладных расходов удавить умника, если его предложение не будет принято». Хорошо, что здесь до этого еще не додумались. В толпе, запрудившей площадь, Образовались течения и прорехи. С расходились люди. По домам, по привычным делам, которым не меняться еще тысячу лет, если подгадит ним. А если не подгадит, то никогда. К умнейшим никто не пошел. Зачем усугублять огорчение старика бесполезными потугами утешения? Одна хранительница посчитала нужным, походя бросить несколько слов. «Не ждал отказа?» «Что ты теперь придумаешь, Зигмунд?» Умнейший не ответил и выглядел удрученным. в подбородок, прошла мимо Клариса, бывшая любовь. Ушли и гонцы. На площади остались лишь несколько возбужденных многолюдством собак. Но и они, Побегов и Палаев, вскоре мирно улеглись в тени четверонога. «Плохи дела!» проговорил Леон, маясь. Они так ничего и не поняли. Никто из них не видел железного зверя. Старик неожиданно подмигнул ему. «Бенефис прошел нормально. Только этого мне и надо было. А на остальное я, по правде сказать, не рассчитывал. Вот так, сразу. Не нужно давить недозрелый прыщ. Это больно и бесполезно». Короткий дребезжащий смешок неприятно резанул Леона по уху. «Подождем. Глядишь, что-нибудь и придумаем. Жаль, времени нам не отпущено долго думать». «Не знал, что тебя зовут Зигмунд», — сказал Леон. «Вообще не знал, что существует такое имя». В нескольких шагах от них десятка-полтора стрелков, среди них по настоянию умнейшего и гонцы, доставившие Леона в город, стоя в ряд у проведенной на земле черты под неотступными взглядами кучки восхищенных мальчишек, которые час упражнялись в стрельбе по мишеням. Шумом выдыхали, тараща выпученные глаза на багровых лицах. Тонко свистели оперенные стрелки. Мишени, вырезанные из свежих, еще не затвердевших листьев кровельного дерева, изображали детенышей железного зверя в натуральную величину. Это очень древнее имя, возразил старик. Я ведь умнейшим стал недавно, лет двадцать всего. А до этого меня, если хочешь знать, непрекаянным звали, а до того грубияном, а еще раньше, чудаком или немым. Повидал на своем веку кое-что, не спорю. Весь простор за одну жизнь не обойдешь, а я все же постарался. Уходил на север переходов на 150, оттуда, до края простора, еще почти столько же, только люди там уже не живут, холодно, и на юг ходил, и на восток. Леон удержал рвущийся с губ вопрос. Понятно было, что старик сам не прочь поговорить Когда вещает старость, дело молодости сидеть и слушать, и детям передать. если, говорит умнейший. едами жил долго», — помолчав, продолжал старик. «Давно это было. А теперь мне уже и не по возрасту по скалам скакать. Гнилаедов видел. Только гниль они не едят. Сказки это». «Манноедов видел. те древесной манной питаются. Растут у них на юге манные деревья. Всех видел». Умнейший опять долго молчал. видимо, вспоминая прошлое. Странные люди, странный мир. У вас практически отсутствует грубость в отношениях друг с другом, не говоря уже о насилии, но нет и излишней вежливости. Я только здесь понял, что вежливость – оружие страха. Нет войн, но нет и средств, чтобы себя защитить. Есть охотники, но нет воинов. Ты хоть понимаешь, что такое воин – Здесь повсюду примерно одно и то же, с местными вариациями. Удивительный мир, особенно для чужака. Почему для чужака? Удивившись, сорвался ли он, лишь много позднее поняв, что умнейший ждал этого вопроса. Все мы здесь чужаки, только в разной степени. Я больше, чем другие, потому что был рожден на Сиринге. Впрочем, Об этом после. Лучше скажи-ка мне, откуда, по-твоему, люди пришли на простор? Прежде люди жили на великом нимбе, не зная горя и болезней. Потом один человек по имени А.К.М. полюбил неживое и сказал другим, «Возьмем неживое, потому что оно не убежит от нас, и сделаем живое неживым». «Достаточно. Ты вправду в это веришь». То, что традиционная быль о сошествии с ним бы не более, чем сказка, известно даже детям. А быль истинная, Леон пожал плечами. Кто может сказать, что такое истина? Где она? И надо ли ее знать? Быть может, она вредит людям? Ого! Умнейший фыркнул. Да ты, оказывается, философ. Борис философ, а я только охотник. «Мне приходилось бывать в деревнях, где ни дети, ни взрослые уже не считают эту вашу быль сказкой». «Не так, не так!» — закричал Леон, вскакивая. «Спокойнее! Ногу назад отставь! Трубку с силой не вцепляйся! Держи легко, а то рука дрогнет и выстрел обязательно сорвешь!» «Прости!» — повернулся он к умнейшему. «Не сдержался! Этому отбалдует только бы тяжести таскать!» Ты меня выслушаешь или нет? Спросил умнейший, кривя запавшие губы. Ах, все-таки выслушаешь? Я рад. Можешь не извиняться, только сядь и молчи. Так вот, ваши пращуры явились сюда из места куда более далекого, чем заурядное планетное кольцо из обломочного материала, которое вы зовете великим нимбом. Ваш календарь нимба совершенно бесполезен, И не имеет никакого отношения к планетному кольцу. Я знаю только одну планету, где в году 365 с четвертью дней. Да и кто ее не знает? Без сомнения, простор – старая земная колония. По-видимому, еще до военных времен. Стало быть, потомки переселенцев с Земли живут здесь не менее 1200 и не более 1500 лет. Правда, сначала меня сильно озадачил заявочный буй землян на орбите. Леон заморгал. Умнейший снова нес околесицу. «Какой еще буй? Какие земляне?» — сдает старик. «Земля — это другое название нимба», — сообщил он общеизвестное. «А болван — другое название дурака», — сказал умнейший. «Впрочем, прости, не обижайся. Откуда тебе знать?» Лет сорок назад здесь еще была старенькая обсерватория, помню. Когда провалился гнилой пол, последнему наблюдателю выбадало глаз окулярной трубкой. Вот он знал. А что вам? Спутник на стационарной орбите. Просто лишняя тусклая звездочка. Кому интересно? Ленивые люди рая. Протяни руку. Фрукт висит. Протяни другую. Овощ. Дичь. Едва ли не сама под выстрел идет, а на драконов охотитесь из спортивного интереса. Без них бы расчудесно обошлись. Ты посмотри на этих. Полдня всего упражняются, не ахти какая работа, а им уже отдохнуть хочется. Я иногда просто не понимаю, почему вы еще не выродились в жвачных животных? Может, ты понимаешь? Ах, ну да, конечно». Состязание, хранительница знаний, фольклор, поэзия, то описательные науки, абстрактная философия, опять же, процветает. У нас не процветает, сказал Леон, вспомнив Париса. В одной деревне мне показали обломки, проигнорировал умнейший. Я уверен, что это был примитивный флайдар боевого назначения. Такие строились еще до Всеобщей войны. Четверонок ваш уникальный. Просто-напросто посадочные лапы корабля заурядного размера, последствия разобранного для насущных нужд или разрушившегося естественным путем. То, что корабль был один, не верю. Просто от других не осталось и этого. Убежден, что они были разделаны на металл еще первым-вторым поколением переселенцев. Видимо... Переселенцев изначально было несколько групп, или они разделились вскоре после высадки и воевали друг с другом. Легенды об этом периоде вашей истории всем известны и вряд ли достоверны. Полагаю, впрочем, что период войн не был слишком уж продолжительным. За перемирием последовал тысячелетний мир. А почему? Этого я долго не мог понять. Люди, что ли другие? Старик снова фыркнул. Человек везде одинаков, что на серинге, что на просторе, что даже на земле, и повод подраться он найдет всегда. «Нечестно так думать», — сказал Леон, — «нас убивают». Большие перемены всегда начинаются с того, что кто-то кого-то убивает. Тебя и твоих близких пытались убить, ты начал стрелять. Разве ты был не прав? Разве должно быть иначе? «За что нас убивают?» — старика передернула. «Глупейший вопрос. За что ты выметаешь песок, скопившийся в доме? чтобы не скрипел под ногами. За что же еще?» «За что нас убивают?» — упрямо повторил Леон. «Это не убийство», — покачал головой умнейший. «Правда, нам стало не легче. Это очистка». И больше ничего объяснить не пожелал. Буркнул только с приставшему с расспрос миллиону. Нельзя тебе сразу помногу. Ни с варене будет. Буркнув, ушел.